Глава четвёртая. Где корабли выходят в море. Спрела она пряжу, а с неё соткала ткань, Надива тонкую и мягкую, Такую, что водой сквозь пальцы текла, И сказала сиротка, Вот, матушка, будет то сёстрам дорогим подарок В знак моей любви и благодарности Сошью из этой ткани платья и тогда-то Не будет во всем селе девок краше. Так оно и получилось. Сшила сиротка из ткани Наряды, каковых верные В королевском дворце, не видывали. Сказка о бедной сиротке, Мачехе и ее сестрах. Ричард смотрел, как медленно Суетливую змеёю Выползает из ворот обоз. Люди, как вышло так, что в замке собралось столько людей. Ржали лошади, скрипели телеги и повозки, кто-то кричал, кто-то ругался, и вся эта разноцветная толпа казалась чем-то единым, неделимым, а ведь северосцы смешались с латхемцами, и степняки средь них не так уж и выделялись. идут, сказал латхемский посол, хмурясь, — «тут ведь недалеко». «Дойдут», — согласился Веросец. «Я оставил указания. В городе как-нибудь до разместятся «Я отправил в городскую управу посланника». Ричард заставил себя отвернуться. «Демоница? Она ведь обещала. Она разумна. И не станет делать глупостей вроде тайного побега и...» И взгляд то и дело останавливался на одинокой фигурке, что замерла в стороне от ворот. Правильно, она уйдет в числе последних. Четверки легионеров достаточно, чтобы защитить его женщину, невесту. Помогут и с жильем, им с прочим. Сказал, чтобы ждали десять дней. Если не вернемся, их отправят домой. Дорога давно уже безопасна, и караваны ходят часто. Хорошо, Веросец отер лицо но государь будет недоволен не только ваш ладхемец привстал на стременах. — кого мы ждем никого и ричард тронул коленями жеребца и старый друг четко уловил пожелание всадника он с ходу взял в галоп и подковы зазвенели по камню мимо мелькнули люди и повозки и ричард вернется обязательно Он сделает все, чтобы чтобы замок снова ожил. Это ведь не так и сложно. Душницы больше нет, с демоном что-нибудь тоже придумает. Должен же быть способ повергнуть демона даже такого древнего. Главное ведь другое. Его ждут. Его впервые в жизни ждут. И верят, что он, Ричард, вернется. А значит, у него нет права обмануть эту веру. Именно. Дергроббе удалился сразу после разговора. Корабль готовить. Островитяне ушли тогда же, а значит, надо поспешить. Солнце давно перевалило за полдень, того и гляди, понесется к земле, а ночью... Старые проливы, не то место, где можно безопасно ходить и днем. Надо. Он свистнул, и конь прибавил шагу. До города и вправду недалеко, а там... Корабли ждали, разные такие, и тот, что принадлежал Деру Гробби, казался почти игрушечным по сравнению с узкой длинной ладьей островитян. На носу ее ощерился дракон, разрисованный синей и красной красками, сходни, бледный градоправитель, который беспрестанно кланялся, заверяя, что все-то будет распрекрасно, но голос его подрагивает, да и в целом, Не хватает ему уверенности. Слуги, что спешат принять лошадей. Люди, которых тянет с пристани. И смотрят, а во взглядах читается страх. Надо бы что-то сказать, но в голове царит пустота. Ласар понимает, хмыкает. «Мы...» Его голос гремит. «Отправляемся, дабы повергнуть древнее зло. И земли эти обретут свободу». Кто-то хлопает, но вяло, а сгибается еще ниже. Ты. Тяжкая ладонь командора падает на плечо, и колени градоправителя человека сухопарого и невысокого подгибаются. Проследишь, чтобы тут порядок был. Ясно? Да-да. Вернусь и проверю лично. Эта угроза вызывает нервную дрожь, а Лассар отпускает жертву. «Вы все!» — теперь он обращается к людям, которых с каждой минутой становится все больше. «Вы живете на этих землях и представляете его милость!» Тычок в спину заставил Ричарда распрямиться. «Бочку бы тебе какую!» — задумчиво протянул Ксандр. «Для солидности». «Иди ты!» «А потому вам надлежит показать, что вы гостеприимны!» и позаботиться о тех кто оказался в тяжком положении все все непременно выдавил градоправитель а до ричарда донеслось а рыцари то рыцари поглянь какие ажно блещут чем они доспехи натирают то вестима зубным порошком я тебе еще когда говорила бери не пожалеешь будут твои сковородки блещать Как и рыцарев шлем. Ой, молоденький какой. И с короною. Так это того. Слыхали? Кажут, что принцесс дракон унес. И стал быть... Какой дракон? Обыкновенный. Его давеча в запрудьях видели. Вот мой кум и видал. Аккурат, что тебя. Знаю я твого кума. Кого он только не видал. На грудь возьмет, То и сразу драконы мерещутся. «Так-то но так», — возразили из толпы. «Но тот в самом делешный был. Оно ж как, ежели где принцесса заведется, так сразу там очки и дракон». «Говоришь, Бутента, мыша какая!» «Знаете», — тихо проговорил латхемский посол, «теперь я уверен, что здесь живут обычные люди». «Почему?» — поинтересовался Ричард. «Да вы послушайте». А я тебе говорю, стал быть девки того, нецелованные. Иным-то дракон брезгуют тобой бы точнёхонько по брезговым шиб. А в лоб глаза твои бесстыжие, глупости говоришь. Каким драконом до этого самого делал-то? Или думаешь, он девок крадёт, чтоб портить? Жрёт он их, жрёт. А какая ж разница, чего ему жрать, девку или бабу? Женщина почти перешла на крик. «Мне-то откуда знать-то?» — возражал ей мужчина. «Я чай не дракон. Может, у девки мясо мягшее? Ты, он, костистая, что прямо?» «Я стал быть костистая? Я? Люди добрые, вы токма...» Конь ткнулся мордой в ладонь и вздохнул. Люди, люди оставались людьми, и это успокаивало. — А доспех, — сказал Ричард Светозарному, который тоже слушал и улыбался, призадумчиво так. — Доспех лучше снять. В доспехе точно не выплывешь, если что. И невидимая рука сдавила горло, а ведь не обязательно. Да, Ричард ошибся, и девушки пострадали по его вине, и он готов признать, искупить, как-то, компенсацию предложить. Это ведь вполне нормально в подобных случаях. Поторговаться придется, но примут, никуда не денутся. А лезть самому, впасть к демону, по меньшей мере, неразумно. Этак не только Ричард, но и весь мир сгинуть может. Его ведь кровь держит запоры, а стало быть... Стало быть, логичнее будет, если Ричард останется здесь, в городе. Можно послать Лассара, если уж на то пошло, и легионеры. Ксандр опять же, раз уж и рвется, а Ричард... Он решительно ступил на сходни. Может, он никогда-то не был героем, но и трусом тоже не был и не будет. Я не плакала. Вот, наверное, момент был подходящим, но я не плакала. Стояла, смотрела, мучительно улыбалась, потому что Может, три черты не видел моего лица, но вдруг. И к чему ему слезы? Я ведь верю. Нет, я знаю, что он вернется. Обязательно. Он ведь повелитель тьмы. И, стало быть, прикажет ей убраться из города. И демона тоже одолеет. У них ведь есть и новый император, и меч очень древний. Ласар, Ксандр, легионеры и люди. Много людей и много оружия. Хватит, чтобы справиться с одним единственным демоном. А я, я просто подожду. Так ведь всегда было, исторически. И дама в башне. Это не только красивая картина, но еще и вывернутая наизнанку душа. За спиной молчаливыми статуями высилась пара легионеров. Так оно спокойнее. Люди ведь, люди демонов недолюбливают. Мимо с душераздирающим скрипом проползла карета. И из окна выглянула напудренная девица. «Демон!» – взвизгнула она, указав на меня. «И она тут!» Карета прокатилась, а вот люди, не то чтобы кто-то рискнул бросить в меня камень, но взгляды, взгляды были совершенно однозначными. Мне даже холодно стало от такой незамутненной ненависти. Что я им сделала? Ничего. Наверное, они просто боятся. Ведь и вправду исчезли принцессы, а еще девушку убили. Пусть даже не я, но кто в это поверит? Куда проще обвинить одну присутствующую демоницу, чем какого-то абстрактного чернокнижника. «И что мне делать?» — поинтересовалась я. Никто не ответил. Так мы и стояли. Долго. Повозки все тянулись и тянулись, и стоять на жаре было тоскливо. Да и зачем, если и Ричард, и рыцари давно уже скрылись где-то там, в дымке горизонта? Я отступила, вздохнула и развернулась. Надо бы вещи собрать, что ли, если уж уезжаю. А уезжать не хотелось, категорически. Что-то сомневаюсь, что в городе ко мне иначе отнесутся. «Я ведь все-таки демон, и не расскажешь же, что дефективный». И замок. Я чувствовала его печаль, одиночество, и не удержалась, коснулась камня. «Они вернутся, он вернется, веришь?» Тихо скрипнула дверь. А с другой стороны, вот зачем мне уезжать-то? Душницы нет. Твари, ну, твари, конечно, дело такое, но опять же, даже если эти порталы открывались где-то там, и кто-то в них попадал, то случалось это нечасто, так? Плюс я вовсе не так уж беззащитна, и, опять же, легионеры. Правда, оставались кое-какие нюансы. «Ты готовить умеешь?» — поинтересовалась я, обернувшись, и пальцем ткнула в грудь легионера, от чего он отступил. «А то ведь я как-то не очень». Он подумал и осторожно кивнул а потом руками развел и помахал довольно-таки экспрессивно. То есть высокая кухня не для тебя, поняла, но в целом с голоду не помрем, устраивает. И стало как-то легче, не только мне. Замок тоже обрадовался, я его понимаю, одиночество ведь никому на пользу не шло, даже замку. Мы, мы чем-нибудь займемся, чтобы не думать о плохом. Например, не знаю, уборкой? Всегда ее ненавидела, но вот если надо отвлечься, то уборка — самое оно. Наверное, это признак душевного нездоровья. Разговоры вслух, но тишина давила, и, и я просто пошла по комнатам, заглянула в одну, отступила, до того резко в ней пахло духами. Стал быть, жил кто-то, кто-то жил, и замку это нравилось, несмотря на духи, которые словно разлили и намятое покрывало, сброшенное цветной кучей, на опрокинутую вазу и лужу под нею, отпечатки на ковре. Они вернутся. Потом, когда-нибудь, я подняла вазу, и покрывало тоже, встряхнула и сложила. Потом разберусь, куда его. А ведь слуги из местных, те, которых Дергробби нанимал, они тоже уйдут? Нет. В следующей комнате меня встретила пухлая девица, нервно прижимающая груди мятый ком простыней. Г-госпожа? — выдавила она. — Я согласилась, я как-то обречённа. — А ты кто? м М-м-маришка. Убираюсь вот, а домой со всеми. — Так это, сперва убраться, а потом домой. И много таких тут, как ты. Я и ещё Улька. Она как-то вот успокоилась. нихто то ей вовсе идти некуда, у ней мачеха злая, и батька запойный, и... Раз некуда, пусть остается, решила я. А ты? Так и я, мне ж того, там и без меня. Она махнула рукой. А вам чего? Ничего. Так, смотрю, после гостей, Маришка, понимающе кивнула. Оно-то да, оно-то надобно. У нас помнится к старостихе. Минулым годом свояки приезжали, так а гребень серебряный пропал. Очень она по нему убивалась. Это да, за гостями глаз да глаз нужен. Сочувствую, сказала я. И тут же поинтересовалась. А готовить вы умеете? Так готовим? Маришка явно удивилась. А от чего надо-то? Ужин. На... На одну персону. И опять тошно стало. Я тут в порядке навожу, ужины заказываю. А он там. Они там. Что они делают? И откуда это ощущение грядущей беды? И еще очередной ошибки, которую я сделала. Слезы на глазах опять же. Но плакать? Нет, демоны не плачут. Я развернулась и тихо вышла. Нечего людям мешать. И все равно надо чем-то себя занять. Надо, иначе свихнусь. Вот будет радости-то Ричарду. Он возвращается, всех одолевший, а тут невеста сумасшедшая. Хотя чего еще ждать от демоницы? Идем, спросила я у молчаливого легионера. Куда-нибудь, только понятия не имею, куда. Он кивнул, и в этом кивке мне примерещилось сочувствие. Надо же. «Нет, точно, с ума схожу. Или уже. Но в стене передо мной появилась дверь, и И это был хороший повод ее открыть. В конце концов, оставляя девушку на хозяйстве, не стоит надеяться, что именно им она и будет заниматься».